Стадия третья. Отвержение Зова. Эпиграф. «Это не по тебе, д ж о н и ты это знаешь». Из фильма «Роман с камнем». Сценарий д а й н Томас. Услышав зов к странствиям, герой не знает, как ответить. Поставьте себя на его место, и вы поймете, как это трудно. Ведь вам предложили пойти на шаг, столь же увлекательный, сколь и опасный, вероятно, даже угрожающий вашей жизни. Иначе это уже не приключение. Вам предстоит переступить собственный страх, вполне естественно, что вы боретесь с сомнениями, по крайней мере на первых порах. Собирайся в путь, друг-искатель. Поразмысли над тем, что случилось в прошлом и что может ждать тебя в будущем. Тень неизвестности блуждает среди нас, пытаясь остановить тебя на пороге. Кто-то из твоих спутников отказался идти, кто-то колеблется, кого-то удерживают любящие семьи. Тебе нашептывают, будто наш замысел безрассуден, и мы обречены на поражение. От страха тебе трудно дышать, сердце учащенно бьется. Может быть, ты останешься дома и предоставишь другим рисковать жизнями ради спасения племени. Создан ли ты для того, чтобы быть искателем? Остановка перед началом пути выполняет в произведении важную функцию, показывая читателю-зрителю, насколько опасны уготованные герои приключения. Речь идет не о каком-нибудь развлечении, а о рискованной игре, в которой странник может потерять все, что у него есть, включая жизнь. Взвесив возможные последствия и отважившись пойти на жертву ради достижения цели, герой вступает в особенный мир, причем делает это осознанно. Принимая решение, он хорошо обдумал предстоящее путешествие и, возможно, уточнил для себя какие-то задачи. Уклонение Разумеется, на первых порах персонаж пытается избежать испытаний. Даже Иисус, молясь в Гефсиманском саду накануне распятия, произнес «Доминует меня чаша сия». Он пытался проверить, нет ли способа избежать сурового испытания, действительно ли оно необходимо и иного выхода нет. Самые отважные персонажи нередко сомневаются, выражают нежелание идти, а иногда и наотрез отказываются подчиняться зову. Рэмбо, р о к и и многочисленные герои Джона Уэйна поначалу старается уклониться от предлагаемой миссии, поскольку жизненный опыт научил их быть осторожными. Они много повидали на своем веку и не позволят легко втянуть себя в очередное рискованное предприятие. Герой перестает сопротивляться, лишь получив дополнительную мотивацию. Похищен, убит, друг, родственник, повышающую ставки, либо ему от природы присуща склонность к приключениям или чувство долга. Детективы и любовники тоже нередко противятся зову, ссылаясь на печальные уроки прошлого, сделавшие их мудрее. Наблюдать за тем, как герой преодолевает свое нежелание, очень увлекательно, и чем упорнее его отказ, тем большее удовлетворение аудитория испытывает, когда он, наконец, уступает. Отговорки. Герои часто пытаются отвергнуть зов к странствиям при помощи целого списка неубедительных отговорок. Желая отсрочить встречу с неизведанным, Они говорят, будто охотно отправились бы в путешествие, если бы не масса неотложных дел. Но зов звучит все настойчивее, и герою, как правило, приходится сдаться. Трагические последствия упорства Упорное отвержение зова может привести к трагедии. В Библии жена Лота превратилась в соляной столб, ослушавшись Божьего приказа покинуть с а д о м и идти не оглядываясь. Взор, обращенный назад, стремление вернуться в прошлое, отрицание реальности сегодняшнего дня, все это формы отвержения Зова. Длительное сопротивление призыву высших сил отличает трагических героев. В начале фильма «Красная река» Том Дансон отказывается слушать внутренний голос, и у него остается все меньше и меньше шансов обрести счастье. Он упорствует в своем нежелании открыть сердце для любви, продолжая идти по гибельному пути. И только в третьем действии герой наконец-то подчиняется Зову, благодаря чему избегает трагической участи. конфликтующие голоса по сути том дансен одновременно слышит два разных зова любовный призыв исходит от его невесты но герой предпочитает внять другому голосу голосу своего мужского эго к о т о р о е сулит ему одинокие странствия истинного матча герой вынужден между ними выбирать стадия отвержения зова время когда необходимо четко обозначить альтернативу трудного выбора героя позитивный отказ отвержение зова Это обычно негативный момент в развитии героя. Он чреват тем, что приключения не начнутся вовсе или заведут не в ту сторону. Однако в некоторых особых случаях, противясь зову, персонаж поступает мудро. Если за зовом стоит искушение или он предвещает беду, персонаж прав, отклоняя его. Три поросенка из сказки оказываются достаточно сообразительными, чтобы не открыть дверь Серому Волку, несмотря ни на какие уговоры. В фильме «Смерть ей к лицу» «In death becomes her» Героя Брюса Уиллиса неоднократно предлагают выпить волшебный эликсир бессмертия, но он, вопреки стараниям очаровательной знахарки Изабеллы Расселини, отказывается, тем самым спасая собственную душу. Герой-художник. Отвержение Зова может оказаться продуктивным и в том случае, если герой — человек творческой профессии. Мы, писатели, поэты, живописцы и музыканты, слышим множество противоречащих друг другу голосов. Искусство диктует необходимость быть в гуще жизни, но иногда нам необходимо уединение, если мы хотим сделать что-нибудь стоящее. Подобно героям наших книг, мы должны выбирать или искать компромисс между зовом внешнего мира и потребностями собственной души. Решая следовать возвышенному стремлению к самовыражению, мы, художники, нередко вынуждены отказываться от того, что Джозеф к э м п б е л назвал «соблазнами мира». Когда вы решаетесь на большое приключение, Обыденный мир каким-то образом узнает об этом и пытается вас остановить. Он поет вам самые сладкие песни, как сирены, стремящиеся заманить корабль «Одиссея» на скалы. Вы полны решимости, но что-то постоянно норовит отвлечь вас от выбранной цели. Берите пример с гомеровского героя, который приказал своим спутникам заткнуть уши воском, чтобы они не слышали чарующих звуков. Себя же он приказал привязать к мачте. чтобы продолжать слышать и при этом не иметь возможности привести судно к гибели. Многие художники путешествуют по морю жизни так же, как Одиссей. Всеми чувствами они жадно внимают голосам окружающего мира, но добровольные оковы выбранного ремесла ограничивают их свободу. Они отвергают зов мира, чтобы внять зову творчества. Решительные герои. В то время как многие герои демонстрируют на этом этапе страх, нерешимость или неприятие, Другие не колеблются и не испытывают страха. Это решительные герои. Они охотно отправляются навстречу неизвестности и даже сами ищут приключений. Проб называет их искателями и противопоставляет жертвам. Как бы то ни было, на этапе отвержения Зова опасения и сомнения встречаются и в историях о решительных героях. Другие персонажи, напуганные угрожающими героя опасностями, нередко предупреждают его, о заодно и нас, о предстоящих испытаниях. Такой герой, например, главный персонаж фильма «Танцующий с волками» «Dances with Wolves», может не бояться собственной смерти. Он открыто бросил ей вызов, принявшись г а л о п и р о в а т ь под огнем повстанческих винтовок и чудом спасся. Он смело шагает навстречу опасностям Дикого Запада, не пытаясь ни от чего уклониться. Но судьба тех, кто противится зову к странствиям, показывает зрителям, насколько прерии опасны и жестоки. Один из таких персонажей — умалишенный офицер, олицетворяющий участь, которая могла бы постичь и Донбара. Жизнь приграничного форта так непонятна и так трудна, что не мудрено лишиться рассудка. Не желая мириться с суровой реальностью, командир главного героя сначала уходит в мир фантазий, а затем отвергает зов, совершая самоубийство. Энергию отвержения зова несет в себе и образ возницы, сопровождающего Донбара в заброшенную крепость. уговаривая его отказаться от своих намерений и вернуться в цивилизованный мир. Когда возницу жестоко убивают индейцы, которых он так боялся, мы понимаем, что и главный герой не застрахован от подобного исхода. Хотя сам Донбар не противится Зову, судьбы других персонажей демонстрируют нам опасности приключений. Привратники Героям, преодолевшим свои опасения, и решившимся покинуть привычную обстановку, предстоит повстречаться с могучими фигурами, которые вселяют в души странников новые страхи и сомнения. Это привратники, чья роль заключается в том, чтобы испытывать входящих и преграждать путь недостойным, прежде чем приключения начнутся. Вняв зову к странствиям, Джон Уайлдер из романа «С камнем» спешит на помощь своей сестре. Тем не менее, и страх, и отвержение зова искусно вплетены в сюжет в сцене разговора главной героини с издательницей, которая надевает устрашающую маску привратника. Жесткая циничная женщина намерена преувеличивать опасности путешествия в надежде уговорить Джоанн остаться дома. Уподобляясь ведьме, произносящей проклятие, она объявляет подругу-писательницу, непригодной для роли героини. Джоанн почти соглашается с ней, но теперь она еще решительнее настроена вызволить сестру из беды. Несмотря на то, что Джон отправляется в путешествие не колеблясь, мы, зрители, понимаем, с какими сомнениями, страхами и рисками может быть сопряжено подобное предприятие. Образ издательницы представляет собой яркий пример того, как один персонаж может примерять на себя маски разных архетипов. Первоначально эта дама появляется перед нами как наставник и подруга главной героини, союзница в профессиональных вопросах и в отношениях с мужчинами. Но вдруг наставник превращается в свирепого привратника, который изрыгает угрозы, стараясь остановить путника. Издательница ведет себя по отношению к Джоан, как невмеру заботливая мать, не позволяющая ребенку учиться на собственных ошибках. В этот момент ее функция заключается в том, чтобы испытать решимость главной героини. Сама же героиня выполняет другую важную задачу, формулирует для зрителей основной вопрос фильма. Сможет ли она, Джоан, стать настоящей искательницей и пройти все уготованные ей испытания. С точки зрения напряженности сюжета, гораздо эффективнее показать сомнения героя в собственных силах, чем уверенность в том, что он так или иначе выйдет сухим из воды. История сильнее увлечет зрителей, если они будут следить за происходящим с ощущением неопределенности. Момент отвержения зова обычно помогает поддержать зрителя в таком подвешенном состоянии. Ситуация, когда персонаж меняет маску наставника на маску привратника, нередка. Иногда наставники вдохновляют героя настранствия, а иногда, наоборот, преграждают ему дорогу, предостерегая его от чего-то, что общество может не одобрить, чего-то неразумного, опасного, либо противозаконного. В таких случаях наставник-привратник выступает выразителем воли социума или культуры, призывая подопечного соблюдать границы дозволенного. В фильме «Полицейский из б е в е р л и х и л л с Детройтский начальник а к с е л и Фоули встает на его пути, запретив участвовать в расследовании дела. Но герой Мёрфи, разумеется, тут же нарушает этот запрет. Потайная дверь. Герои неизбежно нарушают границы, установленные наставниками и привратниками, в силу того, что мы назвали бы «законом потайной двери». Если с к а з о ч н ы й красавицы говорят, что весь дворец ч у д о в и щ е в ее распоряжении, за исключением одного единственного чулана, Мы знаем, рано или поздно девушка обязательно туда войдет. Если Пандоре запрещено открывать ящик, она не успокоится, пока не заглянет внутрь. Если психея возбраняется смотреть на Купидона, ее взгляд непременно упадет украдкой на лицо возлюбленного. Эти истории повествуют о непобедимом человеческом любопытстве, о нашем непреодолимом желании знать все то, что от нас сокрыто. Волшебник страны Оз. Убежав из дома, Дороти оказывается в ярмарочном фургончике профессора Марвела, мудрого старца, чья функция в данный момент заключается в том, чтобы удержать героиню от опасного приключения. На этом этапе Дороти являет собой решительную героиню, и профессору, казалось бы, остается лишь делиться своими опасениями с аудиторией, но при помощи колдовства он все же заставляет девочку повернуть обратно. Он вынудил ее отвергнуть зов к с т р а н с т в и я на какое-то время. однако по сути старый волшебник становится для дороти глашатой им нового зова он ставит перед ней цель вернуться домой помириться с тетей м и научиться справляться с о б с т в е н н ы м и чувствами вместо того чтобы убегать от них путешественница отправляется в обратный путь но мощная энергия перемен уже разбужена и теперь эту силу не остановить оказывается г р о з н ы й торнадо олицетворение взбудораженных душевных сил девочки загнал под землю всех ее друзей и близких так что теперь ей никак до них не добраться. Дороти осталась одна, если не считать то-то, олицетворяющего интуицию. Как и многие другие герои, маленькая страница понимает, что однажды, решившись на путешествие, уже никогда не вернется к прежней жизни. Значит, отвержение Зова было напрасным. Мосты между прошлым и настоящим сожжены. Дороти сделала первый шаг и должна принять его последствия. Девочка укрывается в пустом доме. Это символ универсального языка сновидений, означающий старую структуру личности. Но даже в убежище героиню настигает ей уже поднятый вихрь перемен, и никакие стены не в силах от него защитить. Момент отвержения Зова может быть мимолетным. Порой он выражается в какой-то паре слов или короткой заминке между появлением Вестника и началом странствий. Нередко несколько этапов пути накладываются друг на друга в рамках одной сцены. Фольклористы называют такое явление слиянием. В зависимости от характера персонажа, отвержение может оказаться одним единственным шагом предшествующим развитию основного действия или же возникать на каждой новой ступени. Этот этап предоставляет странствующему герою возможность пересмотреть цели своего путешествия. Приключение, которое было затеяно шутки ради или для того, чтобы избежать чего-то неприятного, иной раз принимает более возвышенную форму духовных исканий. Персонаж задерживается на пороге особенного мира, давая аудитории понять, как страшно идти навстречу неизвестности. Но тревоги и сомнения искореняются или обуздываются, часто при помощи мудрого совета или магического дара, который ждет героя на следующем этапе, то есть при встрече с наставником. Вопросы и задания. Первое. Как п р о т и в и т ь с я зову к странствиям герои фильмов «Роковое влечение», «Красотка» и «Их собственная лига»? Является отвержение Зова обязательным этапом для любого сюжета и любого героя. Второе. Чего боятся персонажи вашей истории? Какие из этих страхов беспочвены, а какие обоснованы? Как они проявляются? Третье. Как ваши герои противостоят Зову к странствиям? Каковы последствия этого сопротивления? Четвертое. Если главные герои вашей истории — решительные искатели приключений — присутствуют ли в их окружении образы или силы, с чьей помощью аудитория могла бы понять, насколько путешествие опасно. Пятое. Приходилось ли вам самим отвергать зов к странствиям? Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы ему последовали? Шестое. Случалось ли вам жалеть о том, что вы вняли зов к странствиям, а не отвергли его?